Наступило утро 26 ноября. дня, который стал для Картера днем из всех дней, самым чудесным днем моей жизни. После погодня, когда от входа по коридору прокопали 10 метров, показалась другая дверь, также замурованная и запечатанная печатями Тутанхамона и царского некрополя. И здесь виднелись следы взлома. У самого входа лежала превосходной работы деревянная полихромная портретная голова Тутанхамона, как бы вырастающая из подставки, имеющей форму цветка лотоса. Решающий миг наступил. Сейчас должно выясниться, что ждет их за замурованным входом. Очередное разочарование? Давно опустошённые гробницы или тайник, куда в спешке снесли то, что уцелело от грабежа? Или быть может, им действительно посчастливилось и найдено первое, непотревоженное или почти непотревоженное погребение фараона. Картер, наученный неоднократным горьким опытом, склонялся к первому варианту. Из коридора вынесли последнюю корзину щебня. В левом верхнем углу двери Картер пробил отверстие, Там, где за тысячелетия до этого его проделали грабители, изнутри вырвалась струя спёртого нагретого воздуха, которым почти тридцать веков назад дышали люди, последними оставившие гробницу. Просунутый в дыру щуп двигался свободно. Следовательно, за дверью завалов нет. Картер осторожно поднес к отверстию свечу, При ее трепетном свете он увидел то, что не доводилось видеть до него ни одному египтологу. Да едва ли доведется когда-либо еще увидеть. На мгновение он лишился дара речи. Обеспокоенный молчанием Картера, лорд Карнер вон с нетерпением спросил: "Вы что-нибудь видите?" "Да, чудесные вещи", единственное, что нашелся ему ответить Картер. А теперь ненадолго предоставим слово ему самому, потому что никто лучше не сможет передать чувства, испытанные им от представшего зрелища. Впечатление было грандиозное, смутное, подавляющее. Ни о чем подобном мы даже не мечтали. Перед нами была комната, настоящий музейный зал, полный всевозможных предметов. Некоторые казались нам известными, Другие совершенно ни на что не походили, и все они были навалены друг на друга в неисчерпаемом изобилии. Прежде всего, справа от нас выступили из темноты три больших позолоченных ложа. Боковыми сторонами каждого ложа служили фигуры чудовищных зверей, головы их вырезаны с потрясающим реализмом. Затем еще дальше направо наше внимание привлекли две статуи Здесь чёрные скульптуры фараонов в полный рост, в золотых передниках и золотых сандалиях, с булавами и посохами в руках, со священными уреями-хранителями на лбу. Они стояли друг против друга, словно часовые. Это были главные предметы. Между ними, вокруг них и над ними громоздилось множество других вещей: сундуки с тончайшей росписью и инкрустацией, Алебастровые сосуды, некоторые с прекрасными сквозными узорами, странные черные ковчеги. Из открытой дверцы одного из них выглядывала огромная золочёная змея. Букеты цветов или листьев, красивые резные кресла, инкрустированный золотом трон, целая гора любопытных белых футляров овальной формы, трости и посохи. возможных форм и рисунков. Прямо перед нашими глазами, на самом пороге комнаты, стоял великолепный кубок в форме цветка лотоса из полупрозрачного альбастра. Слева виднелось нагромождение перевернутых колесниц, сверкающих золотом и инкрустациями, а за ними еще одна статуя фараона Кубок в форме цветка лотоса был показан на привезенной в Советский Союз выставке. Ручки его имеют форму связок из цветка и двух бутонов лотоса. На них резная фигурка человека, держащего в руках иероглифы